Глава пятая «Прости, дядя, но я решительно отказываюсь понимать, зачем нам эти острова?» Я смотрел на Николая II, прищурившись. «Вот, значит, как. Отказываюсь. Похоже, пока меня здесь не было, племянник уже обработали. Раньше он и не подумал бы мне возражать. Ну, разве что попросил бы меня объяснить, зачем я все это задеваю. А сейчас...» Сразу встретил мое предложение в штыки, даже не попытавшись разобраться, на кой хрен я его вообще внес. Интересно, насколько глубоко все зашло. — Ваше императорское величество, — холодно начал я, — могу ли я попросить вас снять с меня обязанности вашего личного советника и никогда более не обращаться ко мне за каким-либо советом? Николай заерзал. «Дядя, я вовсе не имел в виду, что не собираюсь прислушиваться к вашим советам. Конечно, ваше величество, вы их вообще слушать не желаете». Племянник слегка покраснел. «Насколько я помню, должность советника подразумевает, что он и будет давать советы в том случае, когда его попросят, а не когда ему самому в голову придет», — ядовито заметил он. «Насколько я помню», — не менее ядовито отозвался я. Я еще не давал вашему величеству ни единого повода предполагать, что я хоть что-то делаю не после всестороннего и тщательного обдумывания ситуации и взвешивания любых, даже самых маловероятных и отдаленных, как положительных, так и отрицательных последствий, а лишь потому, что мне это всего лишь пришло в голову. Николай стушевался. «Дядя, я прошу меня простить, но не могли бы вы мне пояснить, Чем все-таки вызвана такая ваша настойчивость? Я действительно не вижу никакого проку от того, что мы купим у испанцев один остров и возьмем в аренду на долгий срок другой. Зачем, они нам?» «Каучук», — коротко ответил я. «Что?» «Там можно заложить большие плантации гевеи, а нам очень нужен каучук. Уже сейчас». Спрос на провода в России ежегодно возрастает в 3-4 раза, а каучук – отличный электроизолятор. Кроме того, он великолепный гидро- и аэроизолятор, а также отличный амортизирующий материал. Поэтому чем дальше, тем его нужно будет все больше и больше, и не только нам, а всем в мире. Так что мы окупим все затраты на острова уже лет через 20. Ну и как пункты базирования и опорные порты для торговых маршрутов эти острова нам не помешают. Николай слушал меня внимательно. Очень. И, по-видимому, искренне пытался понять. Я вздохнул и решил раскрыть карты. Ну и есть еще одна причина. Какая же? Я просто не могу придумать никакого другого способа, «Втюхать испанцам миллионов тридцать золотом». «Что?» Я снова вздохнул. «Что ж, придется дать племяннику урок геополитики. А тут еще и слово то такого не существует». «Понимаете, государь, — мягко начал я, — самым выгодным для любого государства является ситуация, когда действия, направленные против его врагов, соперников или даже тех, кто является в настоящий момент нейтралом, а то и союзником, но в не очень далеком будущем непременно станет соперником, будет предпринимать не оно само, а кто-то другой, скажем, другое государство, которое при этом будет действовать, считая, что делает оно это исключительно из своих собственных интересов. И в этом случае в наших интересах будет сделать так, чтобы у этого самого государства, сражающегося за себя и свои собственные интересы, но при этом и за наши тоже, было достаточно возможностей принести максимальную пользу и нашим собственным интересам. Краткий экскурс в геополитику Я закончил минут через двадцать обзором того, как изменится глобальная ситуация в мире в результате безусловной победы САЦШ в испано войне, которая, по моим предположениям, уже не за горами. Нет, на самом-то деле это были не предположения, а точное знание. В покинутом мною будущем, в Гаване, всем туристам показывают то самое место, на котором американцы подорвали свой броненосец, дабы, так сказать, поднять волну и иметь повод для нападения на испанцев, владеющих Кубой до испаноамериканской войны. А поскольку я был на Кубе раз пятнадцать, то и время, и место всего происшествия у меня в голове отложились намертво. Ну а вследствие того, что в западном полушарии я еще не успел никак наследить, шансы на то, что все пойдет строго по накатанному, были максимальны так что говорил я очень убедительно, поэтому Николай все сказанное мною воспринял весьма тревожно и осторожно поинтересовался по окончании моего спича. «Значит, ты говоришь, наилучшим образом в этом стиле действуют англосаксы?» «Да», — кивнул я, — «я же тебе привел примеры и показал, почему у островных цивилизаций это получается лучше всего». Я был недостаточно убедителен? Да нет, просто для меня все это так ново и необычно. Хорошо, кивнул я, подумай над всем, что я тебе рассказал, а потом давай еще раз встретимся и снова все обсудим. На этом моя первая по прибытии встреча с Николаем и завершилась. Из трансваля я приехал в мае 1896 года. И сразу началась кутерьма. Встреча с племянником была первой из череды, затем была встреча с отцом Иоанном, запущенная им внутрицерковная дискуссия оказалась разорвавшейся бомбой. Как внезапно для меня выяснилось: В настоящее время в среде наиболее образованной части русского духовенства бродили мысли о новом объединении христианских церквей. Причем эти идеи имели популярность не только в нашей церкви они также горячо обсуждались еще и старокатоликами и англиканами но русская православная церковь благодаря своему статусу части имперской государственной машины никак не могла подключиться к этому процессу настолько чтобы значимо влиять на него везде в мире она воспринималась именно как часть управленческого аппарата российской империи и не более того Поэтому идея о восстановлении поста московского патриарха и некотором отдалении церкви от государства этой частью российского духовенства была воспринята почти с восторгом. А если учесть, что в состав этой части входили столь авторитетные в церкви люди, как выборский архиепископ Антоний Владковский, ректоры Санкт-Петербургской, Московской и Казанской духовных академий, то идея получила мощнейшую поддержку, способную преодолеть отчаянное сопротивление обер-прокурора Святейшего Синода Победоносцева. Посему ему не удалось сразу же в зародыше задавить разворачивающуюся дискуссию, а затем стало уже поздно. Страна буквально взорвалась, меня даже отропь взяла, Насколько все вокруг напоминало конец 1980-х, начало 1990-х и первые съезды народных депутатов. Тогда цеха и заводы останавливались, потому что все рабочие собирались у телевизоров и радио, и, замерев, слушали жаркие баталии депутатов. Здесь депутатов не было. Зато газеты буквально рвали из рук. Мальчишки-разносчики, выходившие из типографии пошатываясь под грузом пачек, уже спустя полчаса при прыжку влетали обратно. Народ как будто сошел с ума. Впрочем, разве в конце восьмидесятых было по-другому? Я даже испугался, не разнесет ли это взвинтившаяся до небывалого накала дискуссия страну по кусочкам, как это произошло в оставленном мною времени. Но нет. Мало-помалу, Все начало возвращаться в пристойные рамки. К моему удивлению, очень активное участие в дискуссии принял Лев Толстой, выступивший ярым сторонником обновления церкви. Но он пошел еще дальше, призывая вообще отказаться от какой-либо структуры и вернуться, как он писал, к традиции первых христианских общин, где между Богом и человеком не стоял никто. Ему весьма метко ответил архиепископ Антоний, сообщил, что этим путем уже прошли протестанты, которые изначально также отвергали кого бы то ни было между Богом и человеком, однако в настоящий момент уже создали свои мировые церкви со строгой иерархией, учебными заведениями, съездами и так далее. То есть все равно вернулись к тому, от чего так яростно призывали отказаться просто в новой, так сказать. Упаковки. Ну и напомнил, к чему привело яростное отвержение изначального православного христианского учения, уже два тысячелетия хранящего и приумножающего животворную лозу учения Христа, от костров инквизиции до массовых казней в Женеве во время попытки Кальвина превратить ее в святой град и трагедии салемских ведьм. Теперь все шло к тому, что по осени впервые за долгое время будет собран поместный собор Русской Православной Церкви. Отчаянное открытое письмо победоносцева к государю, опубликованное в паре наиболее консервативных газет, осталось без ответа, а внутри церкви борьба между сторонниками и противниками изменений постепенно переходила в борьбу за место на этом соборе. Следующая встреча с Николаем по поводу покупки и аренды островов у Испании произошла в начале июня. На этот раз он был не один, а с Шишкиным и Витте, с которым до сего момента у нас были вполне приличные отношения. Я вполне благосклонно принял его планы денежной реформы и усилия по ускорению строительства Транссиба, а он хоть и со Скрипом, но в полном объеме финансировал мои экзорциции в армии и флоте. Но сейчас мы схлестнулись намертво. Вид ты ядовито осведомился, готов ли я на сию покупку пожертвовать половину бюджета флота. Я слегка завелся и уточнил, означает ли это, что мне стоит перестать размещать свое золото в государственном казначействе. Вид-то прошелся по моему патриотизму, короче, встреча едва не переросла в мордобой, и лишь вмешательство Николая остановило развитие событий по негативному варианту, после чего все разошлись, напутствуемые повелением Николая еще раз рассмотреть все за и против данного решения. Для меня все было понятно. Так что я просто с головой погрузился в свои дела, и некоторые из них меня порадовали. Так наконец-то начала приносить реальные результаты моя программа поддержки изобретателей. Блинов создал первый вполне рабочий вариант гусеничного экскаватора. Эта машина уже не ломалась каждые два дня, хотя по-прежнему требовала ежедневного обслуживания и наладки. Ее экипаж состоял из трех человек, а обладая ковшом объемом около четверти куба по грузоподъемности крестьянской телеги, за день она могла сделать работу примерно 10-15 человек. В условиях населенных областей европейской части страны экскаватор проигрывал артели землекопов вчистую, ибо только оплата двух квалифицированных членов экипажа И одного кочегара практически полностью покрывала зарплату десятка землекопов. А стоимость самой машины? А уголь для двигателя? А материалы и запасные части для ее обслуживания? Но вот в отдаленных областях там было все немножко по-другому. Например, применение экскаватора на Дальнем Востоке позволяло резко уменьшить приток китайцев на стройке в русских областях. Это несколько снимало остроту демографической ситуации и должно было хоть немного затруднить работу агентов японской разведки в предстоящем конфликте. А уж в некоторых местах Транссиба экскаваторы вообще должны были стать настоящей панацеей. И еще у нас полетел самолет. Плохо, низко и недалеко, но полетел. Благодаря новому двигателю мощностью около 9 лошадиных сил, разработанному в моих автомобильных мастерских по типу двухтактного двигателя «Бенца». Двигатели, которые мы разрабатывали на основе модели «Даймлера» и «Майбаха», пока использовались у нас только в качестве либо судовых, либо стационарных. Впрочем, сейчас на вагоноремонтном заводе, активно строившемся в Барнауле, Заканчивали первый вариант мотодрезины с четырехтактным бензиновым двигателем мощностью около 40 лошадиных сил. Но для автомобилей этот агрегат не годился, потому что весил почти тонну. Ну да я и не гнал лошадей. Мне пока не особенно нужны были автомобили. Мне нужна была школа их создания. А поскольку все автомобили, которые выходили из моей мастерской, не продавались, а сдавались в аренду, причем эксплуатировали и обслуживали их механики, состоящие в штате мастерской. Опыт как производства, так и эксплуатации мои ребята приобретали очень быстро. Так что я рассчитывал уже через года, через три-четыре, выйти на рынок с парой-тройкой действительно классных моделей, как в массовом, ну, относительно, насколько вообще этот термин применим к авторынку в настоящее время. Так и в эксклюзивном секторах, причем сразу же откусить от этого рынка добрый кусок. Так вот, в принципе, приоритет в создании самолета уже был за нами. В подтверждении сему имелись все необходимые свидетельства: фотографии, запротоколированные рассказы очевидцев и даже небольшой киноролик, снятый одним из офицеров, прошедшим обучение во Франции у братьев люмьер он запечатлел на пленке как самолет стоит на месте причем погода почти безветренная как заводится двигатель как машина разбегается взлетает в воздух пролетает около 300 метров опускается на землю и после небольшого пробега останавливается вот только поворачивать в воздухе самолет еще не умел нет управляющая плоскость в виде руля прикрепленного к килю у него была но стоило аппарату хоть чуть чуть накрениться он тут же падал на землю так что все свидетельства полета у нас собрались только шестого раза и на третий по счету машине когда господь дал нам совершенно безветренную погоду ну а лейтенант покровский выступавший в роли пилота сего аппарата к тому моменту потерял два зуба а также стал обладателем дюжины ушибов и двух переломов в общем Считать это самолетом я пока отказывался, ну где тут продукт, который я начну производить и продавать. А потому все фото-киноматериалы велел пакамис положить в архив и дорабатывать аппарат. Скорее всего, дело было в первую голову в недостаточной мощности двигателя.